— Когда я взял чек, то он написал расписку в его получении, поэтому, вернув деньги, получил ее обратно. — Она у вас есть? — Нет, я ее выбросил. — Зачем она мне? — Только напоминание об этой злополучной истории. Сосаока вновь посмотрел на часы. Сделано это было очень демонстративно. Видимо, хотел намекнуть, что пора закругляться. — Последний, чисто формальный вопрос, — сказал Кусанаги, сделав ударение на формальный вопрос. «Не могли бы вы рассказать, что делали в течение десяти дней, начиная с 18 августа, и чем подробнее, тем лучше?» Сосаока слегка покраснел, но по-прежнему смотрел, не опуская глаз на детективов, любезно улыбаясь. «Значит, вы все-таки меня подозреваете». «Извините, но с точки зрения людей, расследующих преступления, все так или иначе причастны и подозреваемы. Надеюсь, вы скоро вычеркнете меня из этого списка». Сосаока раскрыл лежавший под рукой деловой ежедневник. Вас интересует начиная с 18-го? Да. Отлично. У меня есть алиби. Какой алиби? спросил Кусанаги. Как раз в тот день я улетел в Китай на 2 недели. Вот, видите, здесь всё зафиксировано. Он протянул ежедневник, раскрытый на соответствующей странице. Вылетели один? Ну что вы, разумеется, с деловыми партнёрами вчетвером. — Если пообещаете не беспокоить их понапрасную, я сообщу вам телефоны. — Конечно, обещаем. — Тогда подождите минутку. Сосаоко поднялся и исчез за перегородкой. Кусанаги переглянулся с сидевшим рядом от сукой. Молодой следователь с сомнением покачал головой. Вскоре Сосаоко вернулся. В руках он держал объемистую папку для визиток. — Сосаоко. Вы летали из Нориты, спросил Кусанаги, переписывая имена и телефоны с визиток, на которые указала Саока. Да. Какой рейс? Около 10:00 утра. Впрочем, я уже в 8:00 был в аэропорту. Мы договаривались встретиться в половине девятого. Понятно. Кусанаги мысленно посчитал время. Синьити каким-то выехал из дома в 6:00 утра. Возможно ли было подловить его по дороге, убить, сбросить тело в Тиквенное озеро, отогнать машину в Сайтаму, а после успеть к 8 часам в аэропорт? Ему хватило нескольких секунд, чтобы прийти к выводу, это невозможно. Глава 7. Отправив в рот горсть попкорна, неизвестно почему завалявшегося у югавы Кусанаги похлопал ладонью по спинке металлического стула. Всё равно что не говорить тип подозрительный. Кроме него никого на примете, сказал он, после чего хлебнул из чашки растворимого кофе. Из водопроводной воды у кофе был сильный привкус железа, но сегодня сыщик был не в том настроении, что предъявлять претензии. Однако у твоего противника несокрушимое алиби, сказал Югава, стоявший у окна с чашкой в руках. Редкий случай окно было раскрыто, лёгкий ветерок колыхал штору, полы белого халата черебил его коричневатые волосы. А тебе, мне кажется, это странным. Именно в тот день, когда исчезает Сингити Какимото, этот тип улетает в Китай. Ну, если это случайное совпадение, ему крупно повезло. Не будь у него алиби, представляю, какой бы ты устроил ему допрос с пристрастием. В наше время это не практикуется. Ну, уж и не знаю. Югава продолжая держать чашку, повернулся в сторону окна. Лучи заходящего солнца коснулись его лица. Кусанаги вновь запихнул в рот горсть попкорна. Он тщательно изучил алиби Сасаоки, и всё им сказанное подтвердилось. Сотрудники фирмы, сопровождавшие его в путешествии, согласно, показали, что 18 августа в половине 9:00 они встретились с ним в аэропорту. Разумеется, во время путешествия он не мог тайком вернуться на родину. Однако с точки зрения мотивов преступления Сасаока вызывал наибольшие подозрения. Брокер, на которого он указал, Сообщил, что действительно разговоры о покупке скаковой лошади велись, но ничего конкретного. Больше того, он впервые от детективов услышал о якобы предполагавшейся покупке на поях. После изучения окружения Сасаоки выяснилось, что до этого лета у него были серьёзные долги перед несколькими финансовыми организациями, однако летом он смог полностью расплатиться со всеми. Кусанаги предполагал, что часть из 10 млн йен, полученных от Какимото, пошла на уплату долгов. Но сейчас он был вне досягаемости. Как ни крути, он не мог физически совершить преступление. Кстати, ты выяснил то, о чём я тебя просил? Югава повернулся в сторону комнаты о грозах. А, это, разумеется, узнал. Кусанаги достал из внутреннего кармана блокнот. Но какое это имеет отношение к нашему делу? Неважно, скажи, что ты узнал. Между прочим, не так просто добывать информацию, когда не знаешь цели. Кусанаги открыл блокнот, начиная с июня, достаточно с августа, резко оборвал его Югава. Кусанаги недовольно взглянул в лицо приятеля, но не понял, что она выражает, тот стоял против света. — Ты говорил про лето. Вот я и спрашивал, начиная с июня. — Спасибо, но все-таки достаточно августа. Югава невозмутимо поднес чашку к рту, как будто не замечал раздражения своего приятеля. Кусанаги, вздохнув, вновь посмотрел в блокнот. В середине августа грозы были по всему региону Канто, а именно ограничимся Токио. Ведь Тиквино озеро, расположенное в западной части Токио, Кусанаги ударил блокнотом по столу. Почему ты сразу об этом не сказал? Облегчил бы мне работу. Извини, сказал Югава. Продолжай. Пробормотав проклятье, Кусанаги вновь открыл блокнот. В районе Тиквино озера в августе грозы были 12 и 17, в сентябре 16. Подожди минутку. Что теперь? Ты сказал 17 августа, точно 17? Всё так сказал Кусанаги несколько раз перечитав запись. А в чём дело? Значит, 17. 17 августа, а в следующий раз гроза была 16 сентября. Югава поставил чашку на стол, сунул левую руку в карман халата и принялся медленно расхаживать по комнате. Правой он почёсывал затылок. "Эй, ты чего? Это всё, что тебя интересует?" Кусанаги с удивлением наблюдал за кружащим по комнате приятелем. Вдруг Югава остановился, в тот же миг замерла и рука, чесавшая затылок. Устремив глаза в одну точку, он застыл как статуя и вдруг рассмеялся. Это было так неожиданно, что Кусанаги было подумал, что его приятель взбесился. "Сколько дней он был в поездке?" спросил Югава. "Что?" Но этот тип, которого ты подозреваешь, как долго он был в Китае? 2 недели. 2 недели. Короче, вернулся в Японию в начале сентября. Ну и что? Нельзя ли предположить, что он совершил преступление после возвращения? Тогда не дающие тебе спать алиби разлететься в дребезги. У меня была такая мысль, но увы, это невозможно. Из-за времени, прошедшего после убийства, — В общем, да. Специалисты говорят, что, судя по степени разложения трупа, убийство имело место самое позднее, 25 августа. А уж сентябрь точно исключается. — Вот как? Югава опустился на стул. — Значит, убийство в сентябре невозможно. — Понятно, понятно. Он вновь засмеялся, плечи его затряслись. — Так и есть. Иначе и быть не могло. — Что ты хочешь сказать? Югава закинул ногу на ногу, обхватил руками колено. — Да. Детектив Кусанаги. Мне кажется, вы здорово запутались. Нет, извините, преступник вас запутал. Что тут хочешь сказать? Ладно, слушай, Югава кончиками пальцев поправил очки.